Глава 12 Не отрывая глаз, Симон Галилеянин глубоко вдохнул воздух через нос, явно наслаждаясь запахом, а после медленно, словно медитируя, выдохнул. Сидя в позе лотоса, он неспешно приоткрыл глаза, после чего также неторопливо, словно запоминая навсегда каждый фрагмент картины перед ним, провел взглядом слева направо. Казалось, он хотел навечно запечатлеть в памяти теплый летний вечер на берегу прозрачного и спокойного озера в окружении хвойного леса на фоне заката солнца. Рядом потрескивали дрова в костре, а чуть дальше за спиной Симона располагалась самая обычная туристическая палатка. Сам же он, в этот момент больше похожий на мудреца всех религий и путей, С благословенным трепетом и религиозной неспешностью готовил себя к ежемесячному личному ритуалу. К великому священнодействию, что лично для него было выше любых проблем и задач. Все остальное для Симона сейчас являлось лишь пылью на длинном пути бытия и познания Вселенной. Медленно протянув руку, он достал, словно из воздуха, великий сосуд с божественной настойкой собственного изготовления. Сосуд был покрыт инием. Только благодаря магии защиты Симон не обжег руку, а настолько холодный кувшин. Другой рукой, словно совершая великий ритуал, он откупорил кувшин и также медленно налил из него немного настойки в находившуюся на пеньке небольшую дубовую чарку в форме самой обычной рюмки. С удовлетворением блеснув глазами, Симон закупорил кувшин и спрятал его в пространственный карман. Следующим движением он взял правой рукой один из идеальных ломтиков из стопки нарезанного ржаного хлеба, придирчиво осмотрел его и вдохнул запах. Затем, ловко орудуя ножом в левой руке, поддел кусочек лично замаринованной селедки. Это была непростая сельдь, без единой косточки, идеально нарезанная ровными кусочками, обильно благоухавшая специями. Положив аппетитную дольку на хлебный ломтик, Симон взял левой рукой чарку, снова вдохнул окружающий свежий воздух и опрокинул напиток в рот. Проглотил, зажмурился от удовольствия, занюхал хлебушком с селедочкой и с огромным наслаждением откусил половину. Поставив чарку на пень и взяв из пучка зеленого лука самое привлекательное пёрышко, с таким же наслаждением откусил и его. На лице Симона расцвела блаженная улыбка, а в глазах поселилось умиротворение и спокойствие. Наконец-то у него получилось. Наконец-то никто не помешал его священной трапезе. Идеальная погода, великолепный пейзаж, умиротворяющий запах и совершенный вкус всех ингредиентов. Разве может счастье звучать в душе как-то по-другому? Может и может, но у кого-то другого, а не у Симона. Для него в данный момент жизнь снова расцвела яркими красками с широкими мазками новых целей на горизонте. Налив себе еще одну чарочку изумительной настойки, он совершил очередной круг ритуального священодействия, после чего блаженно втянул в себя воздух и не спеша выдохнул. Симон обожал подобные спокойные минутки умиротворения и тишины. Правда, для полного наслаждения ему пришлось сначала серьезно постараться. Все-таки с его объемом силы довольно проблематично повлиять на свой организм таким образом, чтобы алкоголь оказал свойственное ему воздействие. Пришлось очень серьезно ограничить себя в силе и возможностях. И хотя такой прием был довольно опасен, так как в этот момент Симон оказался фактически беззащитен перед любой опасностью, но он считал, что риск стоил полученного удовлетворения». Впрочем, Симон слабо верил в то, что кто-нибудь захочет его уничтожить. А если захочет, то значит на то была воля Создателя, и кто он такой, чтобы с ней спорить. Симон расслабленно перевел взор на озеро, а после на зубчатую кромку леса, которую окрашивала в яркий цвет заката садившееся солнце. Симон любовался каждой мелочью, каждой деталью окружавшего его пейзажа. мысленно он лениво отметил, что средние миры, по сути своей, ничем от молодых не отличались. Те же деревья, та же вода, тот же воздух, животные, насекомые и все остальное. Но, как и раньше, ему был неведом замысел создателя в создании столь похожих миров. Симон мысленно усмехнулся, отметив про себя, что все же не совсем прав. Он видел миры, которые серьезно отличались от привычного. Вот только основа у них была такой же. Да, те миры отличались, но лишь потому, что кто-то решил повлиять на живых существ. И тут кто-то был не создателем или изначальным. Обычно сами боги, или как их сейчас называли демоны и хранители, меняли подобные миры под свой вкус и цвет. Хотя были и те миры, что менял сам создатель с помощью своего храма. Вот только зачем и почему, Симон пока так и не смог понять». Он повторил свой нехитрый и привычный ритуал с настойкой и закуской. По телу разлилась приятная теплота. Мысли свернули на размышления о планете, на которой он сейчас находился. А еще он задумался на тему выбора. Правильно ли он поступил, решив помочь тем, кто не так давно просил об этой самой помощи? Может, стоило все же остановить того хранителя? Но в тот же миг Симон одернул сам себя». Если к нему пришли, значит, так следует по замыслу Создателя. Вот только что делать дальше? Хотя зачем об этом думать?» Симон довольно улыбнулся. Как и всегда, ответ пришел, откуда его не ждали. Все-таки в замысле Создателя он явно не последний деятель. «А вы, батенька Эстет, как я погляжу!» раздался за спиной Симона насмешливый мужской голос. «И вам доброго вечера!» Спокойно повернувшись и окинув взором прибывшего гостя, поздоровался Симон и добавил. «Желаете присоединиться?» «Здрасте, здрасте!» Хитро прищурившись и улыбнувшись, произнес гость. «Спасибо, но предпочту отказаться. Все же мне больше по вкусу хорошее вино, а не травяная настойка». «Что ж, понимаю и уважаю ваш выбор!» Благосклонно кивнул головой Симон. «Но, думается мне, вы не просто так прервали мою трапезу?» «Ха, есть такое дело», — хмыкнул гость, смахнув невидимую пылинку с рукава своего с виду кожаного черного плаща. «Меня зовут Локи, и мне хотелось бы узнать, что делает настолько мощный, но при этом почему-то мирно обращенный в этом мире. Вы кто такой? Меня зовут Симон Галилеянин, и я обычный странствующий по воле и желанию создателя-путешественник», благосклонно произнес Симон. «Ага, как же», — хмыкнул Локи в ответ, — «Самый обычный путешественник, что каким-то необъяснимым образом совершил невозможное». «Не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду», — недоуменно уставился на него Симон. «Вы обращенный, но без стаи», — принялся перечислять Локи, демонстративно загивая пальцы на правой руке и приближаясь к собеседнику. «У вас нет ощущения жажды, да и сил более чем достаточно. А еще вы тот самый легендарный отшельник, что бродит по мирам и всегда отвечает на любые вопросы правдиво». «Ну и еще всегда готовы помочь и знает то, чего не знают другие, а именно, где находятся храмы Создателя». Создав стул, Локи присел напротив Симона. «Я ни в чем не ошибся». «Нет, вы все верно сказали, уважаемый», — кивком согласился Симон. «И дайте угадаю, именно вы не так давно отправили двух разумных к одному из храмов, а после стерли следы их пути. Так ведь?» «Да, почти все верно», — еще раз кивнул Симон. «Вы можете сообщить мне координаты мира и точки их прибытия», — задумчиво смирил его взором Локи. Симон неспешно поднял правую руку, и над их головами раскинулся огромный фиолетовый контур, содержащий все необходимые данные для ответа на вопрос Локи. «Спасибо», — хмыкнул Локи. «Вот только не могу понять, зачем стирать след пути, если вы все равно покажете его любому спросившему?» «Вы ошибаетесь», — покачал головой Симон. «След от сферы стираю не я, а сам храм. Его поле настолько сильное, что любой путь моментально искажается до неузнаваемости». «И именно поэтому вы оставили свой след настолько явным?» «С подозрением уставился на него Локи. «У меня такое чувство, что вы меня вводите вокруг пальца, но я пока не могу понять, в чем именно». «Я просто не влиял на свой след», — равнодушно пожал плечами Симон. «Не вижу в этом нужды». «Что же насчет вашего предположения, то вы ошибаетесь. Я всегда говорю только правду». «Угу, я так и понял», — хмыкнул Локи. «Вот только правда у каждого своя». «Да, вы правы, так и есть», — спокойно снова согласился с ним Симон. Локи расслабленно достал из пространственного кармана бутылку вина и бокал. Откупорил бутылку, неспешно налил вино в бокал и, поставив бутылку на пенек, стоявший между ними, приподнял бокал. Пока он осуществлял эти действия, Симон с улыбкой молча наблюдал за ним. «Ваше здоровье!» – произнес тост Локи, а Симон на это лишь молча кивнул и, взяв в руки чарку, выпил наливку, после чего закусил тем же манером, как и раньше. «Однако любопытно-выразумно!» разумный, философский изрек Локи, внимательно наблюдая за тем, как вино в бокале колыхалось от легкого движения кисти его правой руки. «Сколько бы я с вами ни говорил, вы всегда отвечаете одно и то же!» «Я так понимаю, вы уже много раз беседовали со мной с помощью линии судьбы?» Скорее утверждающе, чем вопросительно произнес демон. «Да, собственно, именно через линию судьбы я узнал у вас же, кто вы такой, откуда и как именно сюда прибыли. Отстраненно и явно о чем-то усиленно размышляя, произнес Локи. Да и вообще мы успели уже не раз поговорить обо всем. О вашей великой цели, иронично выделил Локи одно из слов, мы тоже порассуждали». «Я даже несколько раз пытался вас победить в бою». «Понимаю, хотя и не одобряю», — слегка поморщился от признания собеседника Симон. «Одного не понимаю», — словно не услышав его ответа, продолжил Аллокия. «Если вы настолько веруете в предопределенный создателям судьбы, то зачем сражаетесь? Разве не логичнее отдать ей этот вопрос на волю создателя? Какой смысл в сражении?» «На создателя, надейся, но и сам не плошай. Философский изрек Симон. Создатель дал мне возможность стать таким, какой я есть. А значит, проблема, которую я могу решить сам, я сам и должен решать. Незачем по пустякам привлекать его внимание. «Ха -ха, забавное утверждение, хмыкнул Локи. Вот только если все предопределено создателем, то вы по определению не сможете погибнуть, пока он этого сам не захочет. Разве не так? Абсолютно верно, серьезно кивнул Симон. Кажется, в этом месте у вас явное противоречие, насмешливо поддел его Локи. — Это не у меня, а у вас. — У меня противоречия нет, — улыбнулся добродушно Симон. — Ваши противоречия — ваши проблемы. — -ха, -ха, -ха, ха а вы, однако, забавный тип, — рассмеялся Локи. Из его руки исчез пустой бокал, а сам он встал на ноги. — Впрочем, я задержался, пора мне двигать дальше. — Счастливого пути, — искренне пожелал Симон, поднимая чарку в честь гостя. — И вам удачи, — шутливо отдав честь произнес Локи. Вы только есть у меня к вам один вопрос!» В последний момент задержал его Симон, когда Локи уже приготовился окружать себя сферой. «Ха?» — вопросительно протянул тот. «Скажите, а вы когда-нибудь видели один странный сон?» — отрешенно произнес Симон, продолжая держать чарку в руке. «Сон, в котором вы в незнакомом каменном зале, а вокруг вас прозрачная сфера». «Вы смотрите налево и видите, как в бесконечном отражении ваши копии стоят в таких сферах, а из их конечностей бьют молнии в разные стороны. А справа другие сферы, в которой кто-то есть, но молнии у них не белые, а красные». Ошеломленно пробормотал Локи, замирая на месте. «Значит, все-таки видели». Озадаченно покачал головой Симон, ставя чарку на пенек и переводя взор на собеседника. «Откуда вам это известно?» Потрясённо произнес Локи, пристально глядя в глаза Симона. «Некоторые откровения нам приходят тогда, когда мы их не ждем. задумчиво произнес Симон. «Значит, мне не показалось. Вы тот, кто мне нужен, и появились тогда, когда нужно». «О, о чем это вы?» начал было Локи, но тут же замолчал и замер. Он завороженно смотрел на артефакт в руке Симона, который тот достал из пространственного кармана. Это был с виду самый обычный шар размером с кулак. Вот только по его поверхности расходилась желтая вязь молнии, и чем ближе Локи протягивал этот артефакт Симон, тем сильнее били молнии. Словно под гипнозом Локи протянул руку и коснулся артефакта. На миг пейзаж пронзила яркая вспышка и тут же рассеялась без следа. «Вот значит как!» Закрыв глаза, пробормотал Локи. «Я не ошибся, это действительно был артефакт для вас», удовлетворенно произнес Симон. «Вот только позвольте спросить, зачем я должен был его передать вам?» «Потому что пришла пора», — улыбнулся в ответ Локия, открывая глаза и, подмигнув Симону, добавил. «Я думаю, пора тебе достать еще один очень старинный артефакт, что подарили тебе возле одного из храмов Создателя в Молодых Мирах. Пришло и вовремя тоже». «Уверены?» — вздрогнул от неожиданности Симон. Ха, более чем», — хмыкнул в ответ Локи. после чего сделал шаг назад, окружая себя сферой переноса. «Более чем!» Застыв, Симон смотрел на то место, где еще недавно стоял Оки. Тяжело вздохнув, он уселся и, взяв чарку, быстро опрокинул ее в рот. «Неужели действительно пришло время?» Растерянно произнес он, глядя на опустевшую чарку, после чего быстро поднялся и оглянулся вокруг. «Но если бы пришло время, то...» В десяти метрах от него возникла сфера, из которой изоломанной куклой выпала женская фигура. Было видно, что прибывшая девушка еле жива и с трудом дышит через раз. Но не это привлекло внимание Симона, а артефакт нашей девушки. От увиденного глаза его сверкнули пониманием и узнаванием. «Все, как и было предсказано Создателем в моем сне». Закончил он свою фразу, но уже довольным и, можно сказать, радостным тоном. «Значит, время действительно пришло». Подскочив к лежавшей на земле девушке, Симон моментально применил на ней исцеление. Изуродованное лицо стало нормальным, а бешеные потоки внутри ее тела пришли в норму. Если бы сейчас кто-нибудь из сильных мира сего оказался бы рядом, то он бы с удивлением узнал в этих потоках широко известную в средних мирах личность. Чинтико Рамзан Макатуни!» «Кто вы такой?» — с трудом произнесла она, открывая глаза. После чего с беспокойством добавила «Где мы и где он? Он сейчас нас убьет!» «Тихо, моя будущая ученица, тихо!» Успокаивающе улыбнулся Симон «Все проблемы уже в прошлом, а нам пора отправляться Тебя уже никто не найдет и не навредит» Их обоих окружила сфера переноса и сразу же исчезла Оставив после себя все тот же пейзаж Палатку отшельника, пенек, забыто на нем едой И тихо потрескивающие дрова в костре Вот только никого из разумных рядом больше не было. Там, где еще недавно мирно существовала лунная база команды Макса, теперь царило безвоздушное пространство и зиял огромный кратер. На высоте в сотню метров над центром новообразованного лунного ландшафта висела одинокая миниатюрная женская фигурка. От нее во все стороны лупили молнии ярко-желтого света. а само пространство стонало от той мощи, которая исходила от этой, казалось бы, хрупкой фигурки. На краю же обрыва находилась мужская фигура, полностью закованная в биононитный доспех. Ее окружала плотная сфера прозрачного цвета, через которую ничего не могло проникнуть. Вот только от давления со стороны девушки эта сфера начинала трескаться. Впрочем, времени было достаточно, чтобы спрятавшийся за защитой разумной, успел окружить себя еще одной сферой, на этот раз сфера переноса. Как только мужская фигура исчезла, сфера окружила и женскую фигурку. Буквально в то же мгновение на планете возле жилища Макса и его семьи появилась сфера переноса, из которой быстро выскочил мужчина, имеющий знакомый нам внешний вид Максима. Парень боязливо осмотрелся и, заметив появление еще одной сферы переноса, максимально быстро поспешил приблизиться к дому, явно стараясь попасть в него до того, как кто-либо появится из второй сферы. Вот только он не успел. Между ним и домом, словно ангел возмездия, возникла пушущая гневом миниатюрная фигурка, в которой без всякого труда узнавалась Сонг собственной персоной. «Если мы начнем здесь драться, то могут пострадать дома дети!» Скороговоркой выпалил Макс, делая шаг назад и окружая себя защитным полем. «Сонг, очнись, не делай глупости!» «И это мне, говоришь ты!» Гнев наткнув его сторону, озлобленно прошипела Сонг, а ее фигурка заискрилась. «Быстро говори, где оригинал!» «Я не знаю!» В панике замахал руками аватар Макса. «Я здесь лишь для того, чтобы контролировать ситуацию, не более того. Давай успокоимся и все обсудим!» Он попытался воззвать к благоразумию Сонг. «Мы же взрослые люди, в конце концов!» «Хочешь, чтобы я успокоилась?» С явной угрозой протянула Сонг. «Так вот, я спокойно, как удав!» Быстро говори, где оригинал, или...» «Сонг, я же уже сказал, я не знаю!» В панике осматриваясь и ища выход из ситуации, пробормотал Макс. «Прошу, будь благоразумной, любой конфликт можно решить словами!» «Любой конфликт? благоразумный? Еле сдерживаясь, зашипела сонг. Все же она прекрасно понимала, что если ударит в полную силу, то от их дома действительно ничего не останется, да и дети явно будут в шоке от увиденного. И это, говоришь мне, ты? Тот, кто втянул свои грязные делишки наших детей? Тот, кто подверг их опасности? Тот, кому я доверяла как себе, а ты меня предал? Тот, кто заставил нашу бедную дочку влюбиться в себя же? И такой подонок, как ты, предлагает мне успокоиться? Э, стоп-стоп! Возмущенно замахал руками Аватар Макса. «Не нужно вешать на меня все грехи. Я никогда в жизни не захотел бы, чтобы Светка влюбилась в меня. Что за бред ты несешь? Я просто был под другой внешностью. И почему она решила влюбиться, понятия не имею. Наоборот, я все делал для того, чтобы вправить ей мозги. И я не втягивал детей в свои делишки. Я просто хотел, чтобы они ощутили свою силу и стали наконец полноценно жить. И, как видишь, мне это удалось. С детьми все отлично». «Они открыли своих фей, получили силу стихий, узнали, что такое магия стали намного сильнее. В чем вообще проблема? Разве они хоть как-то пострадали? Нет. Стали сильнее? Да. Так что твои обвинения звучат абсолютно дико. Особенно насчет моего предательства. Ты мне ничего не сказал». Чекание каждое слово обвинительно ткнула указательным пальцем в его сторону Сонг. «А как тебе что-то говорить?» — возмутился Макс. Ты воспитывала наших детей так, как считала нужным. Оберегала их от малейшего чиха. Они превратились в маменькиних детишек. Еще чуть-чуть, и ты выплавила бы их статуи из золота и стала бы на них молиться. Это неправильно. Они уже взрослые и должны понимать, в каком мире живут». «Если ты умрешь, то оригинал получит всю твою память», — задумчиво пробормотала Сонг, многозначительно смерив аватара взором. «Сонг, успокойся. Ты же понимаешь, что я прав». Поежившись под колким взглядом, произнес Макс, делая еще один шаг назад. «О, да», — протянула зловеще Сонг, — «ты прав, во всем прав, как всегда прав, но только в одном, в неудачной попытке запудрить мне мозги, то, что тебе повезло и дети не пострадали, это удача и случайность. Ты привел их в мир Люцифера, обращенных. Говори, где оригинал!» «Я не знаю», — тяжело вздохнул Аватар, — «и хватит уже угрожа...» Договорить он не успел». Фигурка Сонг мигнула и возникла за спиной Макса. При этом изящная ручка проткнула тело парня, а затем оно покрылось сеткой молний. Через мгновение тело не стало. Вместо него на землю медленно оседал пепел. Это все, что осталось от бедного аватара. «Так и знал, что не успею», — раздался осуждающий голос справа от Сонг. «Это не твое дело, Ким!» Гневно стрельнула глазами в его сторону девушка. Вообще-то и мое тоже, спокойно возразил он, явно не испугавшись угрозы в глазах девушки. Нам нужна информация, а не уничтоженный аватар. Если Локи сказал, что найдет Макса, значит он его найдет, уверенно рубанула рукой сонг. А когда найдет, то я быстро вправлю этому уроду мозги. Боюсь тебя разочаровывать, но Макс не твоя весовая категория, осуждающе покачал головой Ким. К тому же не понимаю, почему ты настолько сильно разозлилась на него. Ваши дети целые невредимы. Вашу планету Макс каким-то невообразимым образом защитил. Ни тебя, ни кого-нибудь из вашей команды опасности не подверг. Так в чем же дело?» В том, что он не сказал ей правды и все сделал, не посоветовавшись с ней. Вмешалась в разговор Иль, которая вышла к ним из дверей дома. Именно ее Сонг попросила присмотреть за детьми, пока будет разбираться с Максом. «Это тоже...» Недовольно буркнула сон, глядя в сторону, и тут же с беспокойством добавила. «Как там они?» «А ты как думаешь?» Ехидно смирила ее взглядом Иль. «Они за пару дней узнали, что их родители боги, а еще то, что их собственный отец был все это время рядом с ними под другим обликом. Ну, в общем и целом, они в порядке. Я бы даже сказала, что таких довольных и оживленных детей я давно не видела. Так и вулканируют желанием отправиться и спасти свою подругу и друзей. Кстати, ты знала, что твой сын влюбился?» «Он что?» резко пересохшим голосом просипела сонг ну вот теперь знаешь хмыкнула иль та девушка арита с которой они путешествовали так вот в нее по уши влюбился акира да но потрясенно пробормотала сонг дети растут и взрослеют равнодушно пожал плечами ким пора тебе осознать простой факт они уже выросли и стали взрослыми может максу не прав в том что тебе ничего не сказал но зато он смог показать что они уже взрослые ты издеваешься — хмуро уставилась на него Сонг. — Какие еще взрослые? — Да они только недавно научились ходить. Тоже мне взрослых нашел. — Наша заботливая мамочка явно не хочет признавать данный факт, — ехидно произнесла Иль. — Ярко выраженный материнский инстинкт в Кубе. — Заткнися, будь так добра. Не зло, но с легкой угрозой бросила в ее сторону Сонг. — Ну вот, видишь, Ким, даже мне уже рот затыкает. — Насмешливо фыркнула Иль. — Я думаю, что нам стоит переместиться на базу. задумчиво произнес Ким, глядя куда-то в сторону. Поступил сигнал от Локи. Он что-то узнал и возвращается обратно. «А кто за детьми присмотрит?» обеспокоенно произнесла Сонг, бросая взгляд на дом. «Ты что, разучилась создавать аватары?» Недоуменно перевел на нее свой взор Ким. «Или не можешь позвать уже одного из созданных?» «Вообще-то, я только недавно их освоила!» обиженно буркнула Сонг, но своего аватара все же призвала. На, казалось бы, необитаемом острове, посреди бескрайнего океана, возле песчаного пляжа, на опушке густой растительности, расположилась самая настоящая просторная бунгало из бамбука и дерева. Обширная терраса, пристроенная к бунгало, сейчас была на удивление многолюдна. С одной стороны, в плетеных креслах расположилась часть команды Макса в лице Сонг, Дианы и Иль, а с другой стороны, восседали на таком же плетеном диванчике Ким с Луизой. Отдельно от всех развалился со здоровой кружкой пива в руке Тор, рассеянным взглядом наблюдавший за тем, как по террасе вышагивал словно маятник Локи туда-сюда, слева-направо. «Если мы больше никого не ждем, то, может, стоит уже начать?» Размеренно произнес Ким, так же, как и Тор, наблюдая за Локи. «Локи, чего ты тянешь?» Нетерпеливо вмешалась Сонг, по которой так и было видно, что девушка явно нервничает. «Я думаю...» Многозначительно произнес Локи, останавливаясь посреди террасы. «Слишком много информации. Слишком много вариантов. А главное, я до сих пор так и не понял, кто именно затеял эту невероятную запутанную интригу». «Ну так и расскажи, что и как. А мы как бы и сами можем чего-нибудь додумать». Расслабленно пробасил Тор. «Если что, то можно и кого из ангелов и архангелов позвать». Ха -ха, «Причин для подобного призыва я не вижу», — усмехнулся Локи в ответ. «У меня лишь подозрения, а вот фактов маловато. Пока что все говорит о том, что Максим Канэш сам решил сотворить очередную очень неприятную глупость». «Локи ближе к делу», — поморщившись, вмешалась Иль. что же к делу так к делу?» — печально вздохнул Локи. «Я нашел мир, из которого были отправлены к нам Акиры и Света. Вот только планеты, как и звездные системы, там больше не существует». «Как это?» — невольно вырвалось у Дианы изумление. «Вот так это!» — хмыкнул с сарказмом в ответ Локи. — Там произошла битва. Серьезная битва. Давненько я не видел последствий применения всей мощи Люцифера. Но самое забавное заключается в другом. Он дрался не с кем-нибудь, а с Чинтикером Зан Макатуни. — А эта стерва откуда там взялась? — удивился Тор. — Все очень просто и очень забавно, — хитро прищурился Локи. — Она прибыла вместе с отрядом твоих детей, — Локи бросил взор на Сонг. Она скрывалась под личиной той самой Альвиры, о которой они рассказывали. «Это что же получается?» – задумчиво протянула Сонг. «Макс каким-то образом смог привлечь на свою сторону саму Чинтика, а после столкнул ее с Люцифером. Но зачем?» «Хороший вопрос!» Локи важно поднял вверх указательный палец. «Но ответа на него нет». Возможно, Макс специально столкнул двух этих непримиримых врагов, а, возможно, столкновение не предусматривалось. Я даже не уверен в том, что Макс знал, чем закончится их поход в древний артефакт. По крайней мере, я уверен в одном. Макс и девушка Рита отправились в одну сторону, а Артем с Милиндой совершенно в другую. Вот только цель у них одна и та же, и это печально». «Ну, наконец-то, хоть кто-то грохнул Чинтика, и это хорошо», — довольно пробухтел Тор. «Уверен». Многозначительно посмотрел на него Локи. «А как тебе такая новость? Сражение в том мире выиграла Чинтика». «Да ну ладно», — в шоке уставился на него Тор. «Не может такого быть». Я и сам с трудом в это поверил, но факт есть факт. Бой она выиграла, и Люциферу пришлось слинять из того мира в свою цитадель. Явно наслаждаясь произведенным эффектом, продолжил Локи. Ну а потом он, конечно же, победил, но, насколько я знаю, Чинтика успела куда-то свалить. Так что там, возможно, еще не все закончено. «Уверен, что Люцифер ее теперь не отпустит. А вот если у Чинтика запасной план и резерв сил, это большой вопрос. Нам, конечно, интересно, чем закончился бой между ними, но нас больше беспокоит Макс», — вмешался в их беседу Ким. «Макс», — задумчиво протянул Локи, «скажите мне, уважаемые, что вы знаете о храмах Создателя или, как их назвала та самая Веста, храмах Смерти?» «А храм здесь каким боком?» — растерянно почесал затылок Тор. «Думаю, выражу общее мнение», — переглянувшись с девчонками, высказалась Сонг. «Мы знаем о нем только то, что рассказали мои дети». «У меня тот же объем знаний», — добавил Ким. «Значит, не придется вас просвещать», — улыбнувшись, произнес Локи. «Просто к одному из неактивных храмов они и отправились. Так что та самая Веста не обманула ребят и сообщила правду». «Именно неактивному», — озадаченно произнес Тор и, получив согласный кивок, добавил. «Зачем?» Надеюсь, не для того, чтобы его активировать». «Ты на удивление проницателен, о мой догадливый друг!» — насмешливо произнес Локи. «Все так и есть. Вот только вряд ли за этим всем стоит Люцифер». «Откуда такая уверенность?» — заинтересованно спросил Ким. «То есть Веста все-таки действительно решила помочь моим ребятам?» — почти одновременно с Кимом произнесла ласонг. «Давайте по порядку», — поморщился Локи. «Да, Веста вроде как сказала правду, но есть несколько странных моментов, и они меня очень сильно смущают. Первый и самый главный. Если кто не знал, то у имени Веста есть еще одно значение – Гестия. Более того, внешне она полная ее копия. Вот только хранительница Гестия никак не могла быть там, а значит, кто-то решил ею притвориться. И этот кто-то точно понимал, что мы это раскроем. А еще у этого кого-то была информация о том, где именно мы находимся». И это я еще не упомянул зачем-то выданные ей ложные координаты, которые ведут в пустоту. Так что с этой вестой все не так просто, как кажется. Хотя меня больше волнует другой вопрос. Почему она назвала Храм Создателя Храмом Смерти? «А что такого необычного в такой смене названия?» — удивился Тор. «Попробуй напрячь остатки своих мозгов и вспомни, когда Храм Создателя назвали Храмом Смерти и где?» — недовольно поморщил Локи. «А -а -а -а — А-а-а! ошеломленно протянул Тор, глубокомысленно добавив. о Может, и нас стоит просветить на этот счет? — раздраженно вмешалась Сонг. — Можно и просветить, — согласно кивнул головой Локи. Вот только вы вряд ли поймете. Дело в том, что когда-то очень давно, в те давние времена, когда все боги были еще просто богами, а не демонами и хранителями, еще до моего и Тора появления, существовал один очень примечательный орден богов. Они поклонялись этим храмам, и словно фанатики стремились засунуть в один из храмов как можно больше богов, которых смогли пленить. Вот тогда и пошло название «Храм смерти». И только когда тот орден богов был полностью уничтожен, к храму вернулось прежнее название «Храм Создателя». Так вот, одним из тех, кто беспощадно боролся с орденом богов, был Люцифер. Я не верю в то, что он захотел бы отправить кого-либо погибать в храм. «Это не его метод, да и у него хватает послушных демонов, которыми можно было бы пожертвовать в храме». «Зачем ему для этого Макс и остальные детишки?» «Нет», — задумчиво покачал головой Локи, — «здесь ощущается совершенно другая рука». «А может быть так, что Виста одна из тех, кто выжил?» — рассудительно произнес Ким. «Может быть так, что Люцифер заточил в артефакте одного из богов Ордена, а ребята его активировали? Может, именно она хочет заманить туда Макса и других ребят?» «Если это она, то зачем ей предупреждать об опасности моих детей?» — логично возразила Сонг. «Да, ты права», — кивнул Локи. «Но и Ким тоже может быть отчасти прав. А если так, то лучше нам самим отправиться за ребятами». «И что именно ты предлагаешь?» — высказал общий вопрос Ким. «Тор с тобой, и Луизой отправитесь за Артемом и Мелиндой», — твердо произнес Локи, глядя на него. «Куда именно я уже передал информацию Тору? Ну а я, Сонг, Диана и Иль последуем за Максом». «Я так понимаю, что нам явно предстоит серьезная драчка?» — моментально оживился Тор. «Такой возможности исключать нельзя», — уклончиво произнес Локи. «Так что предлагаю всем подготовиться к походу с учетом условий пребывания на тех очень непростых планетах. Если, конечно же, все поддерживают мое распределение». Возражавших не нашлось. А пока готовились к походу, к Локи подошли Иль и Диана. «Локи...» заинтересованно произнесла Эль под сопровождение любопытного взора Дианы. «Если не сложно, не мог бы ты сбросить мне информацию о том, как именно смог вычислить след Макса?» Этот вопрос краем уха зацепила сонка и невольно приблизилась к ним. Ее тоже интересовал метод, с помощью которого Локи смог так быстро вычислить путь Макса. «Хм, не то чтобы я был против», — усмехнулся Локи. «Но боюсь, ты такой объем информации не потянешь». К тому же у меня есть и свои личные секреты. Но могу назвать общий принцип поиска. Совмещаешь линию судьбы с остаточным следом разрыва пространства, а после ищешь наиболее подходящие варианты. Когда же находишь такие, то опять-таки с помощью линии судьбы проигрываешь варианты проверки той или иной версии. В итоге получаешь верный результат. «То есть ты сам смог так быстро проверить столь огромное количество вариантов?» С восхищением в глазах произнесла Диана. — Это не так сложно, как кажется, — самодовольно усмехнулся Локи. — Со временем ты тоже сможешь обрабатывать подобные объемы информации. Чем больше опыта, тем лучше результат. — Вот только для его получения нужно открыть всем себя в линиях судьбы, — озадаченно произнесла Иль. — У каждого метода свои недостатки. Равнодушно пожал плечами Локи.